Андрей Ткачёв и Финдроид Проклятый ранкер Книга первая Глава 1 День, когда всё началось Я помню день, когда всё началось, так ясно, словно это было вчера Это был тёплый майский день Я в то время учился в 10-м классе и уже предвкушал начало летних каникул. Еще несколько недель и свобода. Свобода, на которую уже столько планов и стремлений, что, кажется, и лета не хватит, чтобы успеть охватить все, что задумано. Да, так в тот момент я думал. А еще о том, что неплохо было бы позвать Маринку из параллельного класса куда-нибудь. Она мне давно н р а в и л а с ь но как-то не попадалась возможность познакомиться, и я намеревался в ближайшее время это исправить. Давно пора было решиться на этот шаг, но что-то всегда останавливало меня, и теперь я точно был намерен побороть свои страхи. Тогда я еще не знал, что 16 мая, которое впоследствии назовут «Днем скорби», навсегда изменит как мою жизнь, так и жизнь всех людей на планете». Закинув рюкзак, в котором-то и была пара тетрадок да всякая мелочевка на правое плечо, я с довольной ухмылкой покинул класс. Попрощался с друзьями, перекинувшись парой слов и подтвердив, что вечером обязательно спишемся и, возможно, во что-то зарубимся, и вышел из школы. Настроение было приподнятым, и я раздумывал, как провести остаток дня. Сегодня в баскетбольную секцию мне было не нужно, и в итоге пришел к выводу, что лучшим решением будет просто сходить в кино. В нем из-за напряженных учебных деньков я бывал прискорбно мало, да и как раз несколько дней назад в прокат вышел фильм, который я давно думал посмотреть. Ага, хотел, но я даже не успел выйти в город. Еще у ворот школы я услышал странный, давящий на уши гул, который не прекращался даже когда я попытался прикрыть уши. Было непонятно, откуда тот шел, но сразу стало ясно, что слышал его не только я. Другие ребята тоже морщились, хватались за головы и крутили головами, пытаясь понять, что происходит и вообще, что делать. С каждой секундой он становился сильнее, и, казалось, от него уже начали ныть зубы. Гул пропал так же неожиданно, как и появился. Но мимолетной радости от его избавления, можно сказать, и не было, ведь ему на смену пришло нечто ужасное. Гигантская каменная колонна размером с н е б о с к р е б рухнула с небес на школу, превратив западное крыло в пыль. Мне повезло, что я находился далеко от этого места, и меня просто силой с отшвырнуло в сторону ударной волной. Убежать от такого попросту было невозможно, да и когда бы я успел? Я расшиб себе руку и колени, но это, как выяснилось почти сразу, на фоне других было сущим пустяком, не с т о и в и м упоминания. Мне повезло, а парню, который был рядом, буквально в метре от меня, не очень. Он лежал в луже собственной крови, не шевелясь и, кажется, не дыша. «Что это? Что происходит?» В ужасе пробормотал я, смотря на эту невероятную по размерам колонну, торчащую из земли. Она была цвета слоновой кости, и по всей поверхности были вырезаны странные узоры, изображавшие что-то. Но в тот момент я не придал этому особого значения. Да и образовавшаяся пыль не давала ясности картины, и необходимо было подождать, чтобы все улеглось. Оторвав взгляд от этой невообразимой штуки, я оглянул в школьный двор и увидел таких же перепуганных, раненых и непонимающих, что происходит, учеников. Кто-то кричал, кто-то стоял как столб, кто-то и вовсе лежал и звал на помощь, не сдвигаясь с места, несмотря на все потуги своих друзей. Хватало и тех, кто, сообразив, что происходит что-то страшное, бросился бежать, но я, к благу или худу, не был одним из них. Сбросив оцепенение, я, м о р щ и с ь от с а д и н ы подволакивая неожиданно заболевшую левую ногу, бросился к ближайшему раненому. Это оказалась молодая круглолицая девчушка. Ее ногу зажало каменным обломком. «Помоги!» — взмолилась она, смотря на свою ногу с ужасом и начинающейся истерикой. «Да я сей...» си... В этот же момент раздался душераздирающий крик, заставивший меня вздрогнуть. Вначале я подумал, что дело в каком-то раненом, но когда криков резко стало много, сообразил, что дело не в этом. «Не бросай меня!» — взмолилась перепуганная девушка, когда я резко встал и посмотрел в сторону неразберихи. «Лучше бы я этого не делал». Сердце ёкнуло, остановившись на пару секунд и вновь забившись, но уже более быстро, чем раньше, мгновенно ушло в пятки. м о н с т р Самый настоящий монстр, похожий на человека, но словно покрытый мерзкими даже на вид гнойными н а р ы в а м и В руках он держал старое ржавое к о п ь е которым поразил какого-то парня прямо в грудь. Он был занят тем, что подтягивал тело к себе и довольно скалился своим щербатым ртом, в котором были вовсе не зубы, а какие-то клыки. Только спустя миг, избавившись от возникшего ступора, я понял, что он был не один. Еще трое таких же уродцев, только с разным вооружением, появлялись буквально из воздуха, набрасываясь на учащихся. Лишь легкая дымка, возникающая в воздухе, сообщала об опасности, но это явление было слишком быстрым, чтобы успеть укрыться. Безумие. Это какое-то безумие. Ноги в мгновение ока стали ватными. Меня всего затрясло, но крик девушки вернул меня в ч у в с т в о Выбросил из головы жутких монстров, убивающих людей. тем более они были относительно далеко. Двигаются медленно, думаю, п а р у минут у меня есть. Или же я так себя убеждаю, впрочем, не важно. Тебя как зовут? Быстро спросил я, решив, что лучше сконцентрироваться на девчонке, чем пытаться осознать все происходящее. Вика, испуганно отозвалась она. С ее ракурса не было видно, что происходит, но вот только хорошо это или плохо, я не возьмусь сказать, так как и сам не знаю. Мы словно попали в фильм ужасов, Но вот только я что-то не помню, что согласился стать его участником. Вика, смотри только на меня. Сосредоточься на мне и своей ноге. Я попробую сдвинуть камень, но и ты мне помогай изо всех сил. Я только вчера смотрел фильм про землетрясение, и, кажется, герои действовали примерно так же. Осталось лишь довериться их игре и надеяться, что так я не сделаю хуже. Хотя куда хуже, когда рядом ходят самые настоящие монстры. «Хорошо», — не особо уверенно ответила Вика, но все же решимости выбраться из ловушки у нее хватило бы на двоих. «Насчет три. Раз, два, три». Я что, из силы потянул за камень, пытаясь его стащить с ноги пленницы. «Давай, еще немного». Мои старания окупились, камень нехотя сдвинулся, и девушка, пискнув от боли, все-таки смогла высвободить ногу. «Сможешь идти?» — выдыхая, спросил я. Руки от такого большого веса болели, но главное дело было сделано. «Не знаю», — отозвалась она, пытаясь подняться. Девушка морщилась, но на ногу наступить все же смогла. Значит, скорее всего, кость не сломана. «Хорошо, очень хорошо». «Бежим», — сказал я ей и потянул за собой. Пусть Вика и прихрамывала, но двигалась довольно уверенно. Да и я не был мастером побегу, чтобы надеяться на большую скорость. «Все хорошо. Сейчас мы сбежим от этих монстров и...» Я смотрел только вперед, стараясь не споткнуться в самый неожиданный момент, и из-за этого несколько выпустил из виду то, что происходило сзади. Да и сейчас было важнее говорить уверенным голосом и двигаться, чтобы успокоить не только Вику, но и убедить в правильности действий себя. Девушка резко потянула меня назад, и я сам чуть было не упал от такого рывка. Ее ладонь выскользнула из моей. Обернувшись назад, чтобы помочь, как я вначале подумал, упавшей Вике, Я остолбенел. Моя новая знакомая лежала на земле с топором в спине. В этот момент я как-то отстраненно подумал, что с таким весом бежать быстро точно не получится. Мысль глупая, не спорю, но мозг в такой момент выдавал такие кульбиты, что хорошо, что не выдал чего похлеще. Я поднял взгляд и увидел странную жуткую фигуру, она тоже была похожей на человеческую, но с темно-серой кожей. Можно было подумать, что это какой-то мускулистый дикарь, если бы не лицо которого не было. Вместо него был оскаленный череп с демоническим огнем, полыхающим яркими отцветами в глазницах. Монстр повел плечами и решительным шагом направился в мою сторону. А я... Я просто побежал. а Мне ничего больше не оставалось, кроме как спасаться бегством. Бежать, бежать, бежать! Сердце в груди стучало так сильно, что, казалось, выскочит из нее. Я бежал, не разбирая дороги, неважно куда, главное подальше от кошмара, который развернулся за спиной. Но от него было не убежать. Чем дальше я бежал, тем отчетливее приходило осознание того, что монстры были не только у колонны, они были буквально повсюду. Город за считанные минуты был объят огнем и хаосом. Монстры, как человекоподобные, так и совсем уж нереальные, охотились на людей и прямо тут предавались кровавому пиршеству. это все сон, г р ё б а н ы й сон, все это нереально, просто нереально. Люди гибли вокруг меня и не могли ничего с этим поделать. Домой, срочно домой. До дома оставалось миновать всего лишь улицу, я уже видел многоэтажку вдалеке. В душе была иррациональная уверенность, что дома меня никто не тронет и я буду в защите. Оставалось каких-то пять минут и я буду там, мама, надеюсь, с ней все нормально». Внезапную угрозу я заметил слишком поздно. Жуткий инфернальный жук, размером с крупную собаку и весь покрытый какими-то шипами, выпрыгнул с третьего этажа дома, мимо которого я в тот момент бежал, и приземлился прямо передо мной. Отреагировать я успел, но слишком поздно. Рванул вправо, жук бросился за мной и успел полоснуть правую руку клешней. Меня спас какой-то водитель. Убегая от жука, я выскочил машине на перерез. но успел увернуться в последний момент, а вот жук попал под колеса. Повезло, очень повезло. Тяжело дыша, я бросил взгляд на изуродованное чудовище, которое все еще шевелилось и побежал дальше, зажимая ладонью кровоточащую кисть. Именно туда пришелся удар клешни, но это было неважно. «Дом, уже почти, немного, еще немного». Сложно сказать, что я почувствовал в тот момент, когда многоэтажка стала обрушаться, как и те, что находились рядом. Голиаф, так его прозвали. Гигантский монстр, убийство которого в будущем потребовало усилий больше сотни ранкеров, что уж говорить об обычных охотниках, которые не могли ему ничего противопоставить. Но это случилось гораздо позже, спустя почти год. А в тот день, в тот день я не только лишился всех друзей, но и остался сиротой.